Когда начинается холода, рыба уходит в глубину, и нам становится трудно добывать пищу. Иногда мы залетаем даже в города, к прудам и паркам. Люди бросают рухлям голубям куски хлеба, и тогда мы хватаем их на лету. Вот так. И чайка подхватила еще один огуречный хвостик. А причём тут корабли? Спросил доктор: "Дело в том, что не очень-то честно отнимать пищу у городских птиц". Призналась чайка: "Мы залетаем в города только когда у нас не остается другого выхода. А если лететь за большим кораблем, то всегда можно чем-нибудь поживиться. Два года тому назад я с сестрой всю зиму прожила возле кораблей" которые ходили в Китай за чаем. Но потом мы пристроились к кораблям плавающим из Глазго в Филадельфию и обратно и не прогадали. Публика на этих кораблях сытая, то они не едят, это они не любят. А Как только разыгрывается шторм, все, что приготовил повар, летит за борт. Представляете? Утром нам выбросили кексы. После обеда печенье, а вечером случалось даже угощали хлебом с сыром Так что, как видите, доктор, люди и корабли нам далеко не безразличны. Вот это очень занятно. Очень занятно, пробормотал доктор. А приходилось тебе видеть корабее крушение? И не раз, ответила чайка. Долэт в корабль бьет молния. Иногда корабли то в иногда они сталкиваются между собой в тумане. Так за беседой они добрались до почтового плота. С кухни тянуло чем-то вкусным. Тени толкаясь, созывал зверей к обеду. "Ну вот мы и дома", сказал доктор, причаливая лодку к клёту и спросил чайку: "Не согласишься ли ты пообедать вместе с нами? Мне хотелось бы просто тебя о кораблях и о том, какие опасности их подстерегают". "Спасибо, с удовольствием", согласилась чайка. Впервые меня приглашают за стол люди. Крейцигу угощала чайку поджаренными хлебцами, а доктор все расспрашивал ее, Так ты говоришь, что корабли сталкиваются в тумане. Но ну, а вот вам, чайкам, туман не помеха. Если мы попадаем в туман, отвечала чайка, то поднимаемся повыше, туда, где тумана нет. А как вы спасаетесь во время бури? Неужели вам сильный ветер не вредит гибелью? Шторм даже нам, морским птицам, приходится несладко. Мы, чайки, даже не пытаемся сопротивляться ветру. Буревестники это любят. Но для нас это слишком опасная игра. Обычно мы летим, куда нас несет, а потом, когда буря стихает, возвращаемся обратно. Но ведь на это у вас уходит уйма времени, заметил доктор. Это так неудобно улетать с бурю за затридевать земли. А потом возвращаться обратно. Не так уж часто мы попадаем в гуль ответила Чайка. Морские птицы чувствуют приближение бури и обходят ее стороной. Редко, очень редко непогода застает нас врасплох. Ну хорошо, а как вы догадываетесь о приближении бури? Почему моряки не умеют угадывать погоду? Они только называют себя морскими волками, презрительно сказала сказал а На самом деле они существа сухопутные. Да и зрение у нас намного острее, чем у людей. Когда мы взлетаем повыше, наши глаза видят все на пятьдесят миль в округе, Так что и грозовые тучи мы замечаем намного раньше, чем люди. К тому же нам ничего не стоит убежать от бури, потому что летаем мы быстрее любого ветра